Это странная история. Ответил я ей. И слишком длинная, чтобы ее рассказать тут. Она так невероятна, что я опасаюсь, поверить ли в нее кто-нибудь. настоящую минуту довольно того, что я твой друг. И я буду твоим покровителем и рабом, насколько позволят наши тюремщики. «Тюремщики?» Значит, ты тоже пленник? Почему же у тебя оружие и знаки предводителя Тарков? Как твое имя? Где твоя страна? Да, Дея Торис, я тоже пленник. Имя мое Джон Картер, и я родом из Виргинии, одного из Соединенных Штатов Америки на Земле. Почему мне позволили носить оружие, Я и сам не знаю. А до настоящей минуты я и не предполагал, что на мне знаки предводителя Тарков. Наш разговор был прерван одним из воинов. Он нес вооружение и украшения, снятые с моего убитого противника. И торжественно протянул мне эти трофеи с таким же угрожающим и вместе с тем почтительным видом, как воин, передавший мне первое мое вооружение. Тут только я понял, что вероятный исход моей первой битвы в этом же зале тоже был смертелен для моего противника. Теперь для меня все стало ясно. Я, так сказать, заработал свое вооружение. Незатейливое правосудие марсиан присудило мне почести которое полагается победителю, оружие и положение человека, которого я убил. Я пленник, был на самом деле марсианским предводителем. Поэтому-то я и пользовался сравнительной свободой, и мне дозволено было присутствовать в зале суда. Недаром я назвал Марс планетой парадоксов. Я обернулся, чтобы принять доспехи убитого воина, и при этом заметил, что Тарс Старкс и несколько других предводителей столпились около нас. Тарс Старкс очень подозрительно смотрел на меня. Ты очень хорошо говоришь на языке Барсума. Барсум так называют марсиане свою планету, сказал он наконец. А еще недавно ты был немой и глухой. Где обучился ты, Джон Картер? «Ты сам в этом повинен, Тар Тарстаркас», — ответил я. «Ты дал мне способную учительницу, и мне нужно благодарить Солу, что она так скоро меня научила. Она хорошо поступила». «Сказал он. «Но в других отношениях твое воспитание еще очень несовершенно. «Знаешь ли ты, чего стоила бы тебе твоя безумная дерзость, «если бы тебе не удалось убить одного из двух предводителей, «чье оружие ты теперь носишь?» «Я полагаю, что тот, которого бы я не убил, убил бы меня». ответил я, улыбаясь. «Ты ошибаешься! Марсианский воин убивает пленника только в случае крайней необходимости самозащиты. Мы приберегаем их для других целей!» И на лице его мелькнуло зловещее выражение. «Одно может тебя спасти теперь!» продолжал он. «Если... Талхаюс, принимая во внимание твою удивительную храбрость, свирепость и ловкость, найдет тебя достойным быть принятым в общину полноправным Тарком. До нашего прибытия в главное становище Талхаюса тебе будут оказаны почести, заслуженные тобою. Так решил лор Касптомел. Мы будем обращаться с тобой как с одним из вождей Тарков. Но не забывай, что каждый из нас ответственен за то, чтобы ты был доставлен с охранности к нашему могучему и свирепейшему властелину. Я кончил. Я слушал тебя, Тарс Таркас, отвечал я. Ты знаешь, я не с Барсума. Ваши обычаи не мои обычаи. Я могу и в будущем поступать только так, как поступал в прошедшем, руководствуясь моей совестью и обычаями моего народа. Если вы отпустите меня, я уйду с миром. Если же нет, то пусть каждый житель Барсума уважает мои права. В противном случае я не отвечаю за последствия. В одном только вы можете быть уверены — Каковы бы ни были ваши намерения относительно этой несчастной молодой девушки, всякий, кто осмелится ее оскорбить, будет иметь дело со мной. Вы не признаете чувств великодушия и дружбы? Я же их признаю и сумею убедить ваших воинов, что эти чувства вполне совместимы с храбростью. Длинные речи не в моих привычках. а тем более речи в высокопарном тоне. Однако я верно рассчитал, как подействовать на зеленых марсиан. Мои слова произвели на них очевидно глубочайшее впечатление, и их обращение со мной с этих пор сделалось очень почтительным. Тарс Таркасу, по-видимому, тоже понравилось мое выступление. но он простился со мною, очень загадочно сказав, «Я думаю, что не ошибусь в Талхаюсе, джедаке Тарков». Тогда я обратил все свое внимание на Дею Торис. Я помог ей встать на ноги и направился с ней к выходу, игнорируя вопросительные взгляды вождей и ковыляющих за нами фурий, охранявших пленницу. «Разве я сам не такой же вождь, как и они?» Они нас не тронули. Дея Торис, внучка Джеддака, и Джон Картер, джентльмен из Виргинии, прошли с верным вулой среди полного молчания по залу аудиенции Лорка Сптомела Джеда Тарков с Барсума.